День свадьбы Сусанны с Давидом был не за горами, но она, размышляя о собственном счастье, все никак не могла справиться с тревожным чувством вины. Между тем, узнай об этом Рахиль, она бы пришла в ужас. Какая, казалось бы, несправедливость заключена в том, что ей, вдове средних лет и матери троих детей, дарована новая любовь и новая жизнь. А ее молодой дочери по-прежнему приходится жить с сокрушенным сердцем. Сусана поймала себя на том, что ее разум вступил на опасный путь. Уж не к самому ли Господу Богу обращается она запретными мыслями о том, что справедливо, а что нет. Закрыв глаза, женщина помолилась о прощении. Затем, прежде чем ее мысли заблудились на этом мучительном пути, улеглась в постель и забылась коротким сном. Глава 7. Ночные звуки. Что-то вмиг выбросило Сусану из некрепких объятий прерывистого беспокойного сна. Она села на постели и прислушалась к тишине. Снаружи что-то затрещало, потом еще раз. Этой ночью поднялся сильный ветер, и женщина начала думать, что слышит резко ломающихся ветвей. Однако потом послышалось дребезжание конской упряжи и крик. Тяжелые шаги, звуки бегущих ног, снова крик. Негромко фыркнула и заржала лошадь. Сусанна подбежала к окну, на ходу надевая ночной капот из легкой ткани. Над лугом навис такой беспросветно густой мрак, что сначала она ничего не увидела. На ночь окно было оставлено приоткрытым, и теперь Сусана распахнула его настежь и выглянула во двор. Не видно ни сги. Она поспешила в другой конец комнаты и засветила фонарь. Затем перешла в гостиную и, лишь на минуту заглянув в комнату Фанни. девочка зашевелилась, но не проснулась. Громкий стук сердца Сусана сбежала по лестнице и мелко дрожащими руками открыла дверь. В прошлом остались времена, когда Амиши не запирали двери. Их пришлось накрепко запирать после событий последних лет. Держа фонарь над головой, Сусана шагнула во тьму. Пронизывающий сырой воздух леснул ее едва прикрытое тело. Она еще выше подняла фонарь. Босая, Сусана споткнулась, ударившись стопой о камень. Боль пронзила ногу но она как могла спешила, пока уже хрома не добралась до амбара. Его двери были распахнуты, внутри зиял, словно замерши в потрясении, бескрайний мрак. Лошади! Женщина вошла внутрь, басы ноги зашлепали по дощатому полу. Сусанна прислушалась. Амбар встретил ее мертвецким холодом и тишиной. Она содрогнула скорее от гробовой тишины, чем от холода. Дрожащими руками Сусанна посветила фонарем сначала влево, потом вправо. Две повозки, одна небольшая, другая куда солиднее, которую в свое время облюбовал для себя ее покойный муж Амас, стояли рядышком осиротевшие и бесполезные. Молодого вороного смока и кобылы Рози по старше в амбаре не было. Отсутствовал также и Сесил, медовой масти першерон, которого Амос привел на ферму за несколько лет до своей кончины. Сесил был главным помощником Сусаны в самой тяжелой работе по хозяйству. Сусанна позвала животных по имени, что прозвучало почти как мольба. Дрожащий голос лишал ее присутствия духа, но она снова окликнула своих любимцев, на сей раз более твердым голосом. Безмолвная уныне амбара глумилась над ней. Она попыталась осознать реальность кражи лошадей, унять оглушительно стучащее сердце и подумать, что и теперь делать. Фонарь метался в ее руке, порождая тени, которые по сумасшедшему летали по стенам, а затем возвращались к ней. Сусанна снова подняла фонарь и осветила им все закоулки амбара. Амбарные кошки. Небольшой черной в крапинку кошечки и совершенно черного котика видно не было. Когда кто-то входил в амбар, они всегда подбегали к вошедшему. Сусана позвала кошек, хотя уже понимала, что пропали и они. Чудовищность утраты в полной мере начала проникать в сознание женщины. От подобного потрясения ее могло парализовать. Горючие слезы полились из ее глаз, уже не только из-за лошадей, но и из-за амбарных кошек. Вопреки предупреждениям Амоса не относиться к животным, как к домашним любимцам, Сусана всегда питала любовь к лошадям, особенно к надежному силачу Сейсилу, крупная, даже величественная фигура которого не соответствовала его кроткому нраву. Фанни же души не чаяла в своих кошках, всегда выпрашивала для вкусненького, хотя прекрасно знала, что Сусанна старается этого баловства не допускать. Женщине внезапно представилось, что ей стоящий здесь и ничегошенький не предпринимающий просто не выдержать. В конце концов, не она ли отвечает за своих животных, не сами же они сбежали из амбара. Это она прекрасно понимала. Значит, ей надлежало отыскать своих любимцев, и она их отыщет. Больше не теряя ни секунды, Сусанна поспешила в дом. Надо было звонить в колокол и звать на помощь. Глава восьмая. Призыв на помощь. Удары колокола пробудили Давида Себастьяна от глубокого сна. Спать он лег рано, поскольку всерьез пытался перенять амирский образ жизни, в том числе привычку ложиться на закате и вставать на рассвете. Прием в члены амирской церкви и свадьба с Усанной были не за горами, и ему хотелось в достаточной мере укрепиться в повседневных привычках скромных людей. Спросунья Давиду показалось, что все происходит во сне – поскольку звук колокола был едва слышен. Он перевернулся на другой бок, намереваясь досмотреть сон. Но колокольный звон не стихал, и еще не понимая, что случилось, доктор медленно приподнялся, потом сел на постели и протер глаза. За годы врачебной практики привычка быть готовым к вызовам в любое время дня и ночи настолько въелась в его натуру, что заставила его поспешить со сборами. Четыре удара колокола, пауза, потом еще два – Снова четыре, потом снова два. «Сусанна! Это она шлет сигнала о помощи!» Последовательность ударов придумал Амос, когда вешал колокол на заднем дворе дома. Сусанна никогда не подала бы этого сигнала без особой надобности. Доктор нашел очки, запалил лампу, кое-как оделся и кинулся вон из спальни. Возле парадной двери он прихватил приготовленный, как всегда заранее, докторский саквояж. Дом Сусанны стоял недалеко от дома доктора Себастьяна. Давид поспешно прикрепил к багги фонарь и погнал лошадь на головокружительной скорости, моля Бога спасти и сохранить Сусанну и Фани, пока он и другие жители городка не пришли им на помощь. На звук колокола прежде всего прибежала Фанни. Она выскочила во двор босиком в ночной рубашке, когда Сусанна еще дергала канат колокола. «Мама, зачем ты бьешь колокол?» Не останавливая, сусана приказала, «Немедленно оденься, Фани. вернись в дом и надень пальто, я все объясню потом». Не успела Фани юркнуть в заднюю дверь. Как из своего дома через поле, огибая родительский дом, прибежала Рахиль. «Мама, мама, что случилось?» Рахиль была в пальто поверх ночной сорочки, но, как и Фани босиком. Разумеется, большинство амирских женщин по теплой погоде не носили башмаков. Однако по ночам теперь бывали заморозки – так что без обуви было уже не обойтись. «Домой, иди домой!» – рассердилась Сусанна. Перестав бить в колокол, она подхватила дочь за руки и потащила ее в дом. «К тому же, Рахиль, нам лучше бы одеться. С минуты на минуту здесь могут появиться Малахия со своими ребятами. Нам надо выглядеть прилично». «Ну что случилось?» – настойчиво вопрошала Рахиль, как только они оказались на кухне. «Что случилось?» Приступая к объяснениям, Сусанна попыталась заставить свой голос звучать спокойно. «Лошади. Кто-то вывел их из загона. В амбаре пусто». И Сусанна бросила взгляд в сторону Фанни. «Пропали кошки. Их тоже в амбаре нет». Фанни побледнела, и легкая гримация исказила ее лицо. Встретившись глазами с мамой, Рахиль тотчас тот час обняла сестру. «Рахиль, давай-ка надень приличное платье и поторопись», – велела Сусанна. «Здесь остались твои платья. Если хочешь, надень мои башмаки». Фани, ты бы тоже оделась, как полагается, спать уже никому не придется. Не успела Сусана закончить со своими распоряжениями, как у подъезда послышался конский топот. Это Малахия с ребятами, сказала она, поторопитесь, пока я им объясню, что к чему. Но когда Сусана отворила парадную дверь, она увидела на пороге не Малахию Эша, а Самуила Бейлера и двух его сыновей. Смущенная своим непотребным внешним видом, женщина плотнее закуталась в халат. «Сусана, что у вас происходит?» Самуил говорил на амирском диалекте немецкого языка. Строгие черты его лица и грубый голос свидетельствовали о готовности взять бразды правления в свои руки. Между тем, глаза Диакона шныряли по углам в поисках Рахили. Пытаясь собраться с мыслями, Сусана ответила, «Самуил, как ты умно сделал, что приехал?» Дождавшись, пока Диакон и его сыновья обоснуются в передних покоях, хозяйка дома принялась корить себя за то, что, по правде говоря, Ей больше по душе пришлось бы появление Малахи Эша с его ребятами. Впрочем, Самуил Беллер – хороший человек, на которого в трудную минуту всегда можно положиться. Но вот беда. Но не испытывает она к Самуилу особой благодарности и вообще теплых чувств. Хотя чего уж скрывать. Самуил – жесткий человек, негибкий и строгий. Большинство местных амишей его, если не боятся, то уж точно побаиваются. К тому же своими домогательствами он в усмерть замучил Рахиль, Давцу с детьми ему уже несколько лет назад полагалось вступить в повторный брак, однако, насколько было известно Сусане, после смерти жены он ни разу не пытался добиться руки и сердца другой женщины, кроме Рахили. Ему хотелось взять жены только ее, однако Рахиль не желала видеть в мужьях Самуила Беллера. И хотя по сердцу Сусаны не было ничего лучше, чем счастливая Рахиль замужем за хорошим человеком, приходилось признать, что на месте дочери она и сама пресекала бы нежелательное ухаживание Диакона. Несмотря на то, что Самуил считался другом семьи, Сусанна страдала немногим меньше Рахили, стараясь не замечать навязчивого внимания, которое Диакон все время оказывал молодой вдове и его неуклюжих любезностей. Сусанна все еще стояла на пороге дома, когда возле нее остановился баги Давида Себастьяна и прямо за его спиной простой фургон Малахии Эша. У женщины сразу отлегло от сердца. Да простит меня Господь, подумала она, ощутив облегчение того, что на призыв о помощи откликнулись помимо Самуила и другие люди. 5 пятый час утра Гент и Аса сидят на кухне у Гента за чашечкой кофе. Вот уже больше недели Гент каждый день просыпался на рассвете, согласно полученным сведениям, ожидая прибытия очередного фургона с беглецами, но до сих пор нет и не было никаких признаков столь ожидаемого события. И Гент уже начал волноваться, не пошло ли что-то не так, как надо. Внезапно Мак, до сих пор спокойно лежавший на постилке у кухонной печи, скочил и зарычал. Через секунду послышался стук в заднюю дверь. Пока Гент только приноравливался встать, аса уже был у двери. «Наконец-то!» — воскликнул капитан, без трости ковыляя к черному ходу. Увидев приоткрытую дверь гидуна Канаги, Гент отрывистой команду успокоил Мака. Жаль, что разбудил вас, капитан, но должен вам сказать. Не успел парень договорить фразу, как Гент Настиш распахнул дверь. Я уже давно не сплю, сказал он, жестом приглашая Гидеона пройти в дом. А тебе чего не спится. Только здесь боковым зрением Гент заметил сидящего в баге на обочине подъездной дороги другого парня с Амишей. Гидеон, да не стой же ты на холоде, проходи. Даже в проникающем из кухни неверном свете Генту бросилось в глаза, что Гидон чем-то сильно взволнован. «Спасибо, я не сейчас. Я очень спешу. Меня ждет Рувим. Рувим, Эш!» Он приехал за мной, но я подумал, что должен он кое-что доложить. «Я обещал сегодня утром открыть мастерскую, но никак не смогу этого сделать. Что-то случилось в родительском доме, и мне прямо сейчас надо туда попасть. Мама зовет по какой-то срочной нужде». Несколько секунд мысль Гента шла, словно на ощупь, пытаясь разобраться в словах парня. Погоди-ка, что происходит? Сам не знаю наверняка, Руим сказал, что из маминого амбара пропали лошади и кошки. Гент уставился на Гидеона. Лошадей украли? Гидон утвердительно кивнул. Лошадей, похоже, украли, а кошки, небось, испугались и разбежались сами. Мак протиснулся между Гентом и Гидеоном, и парень склонился, чтобы погладить пса по голове. Гент отправил Мака на месте. «Твоя мама и сестра в порядке?» Парень кивнул еще раз. Рувим говорит, что никто из них не пострадал. Но обе расстроены. «А что с Рахилью?» спросил Гент, с трудом выдохнув. Гидон ухом не повел. Если он что-то и знал об отношениях сестры с его работодателем, то виду не подавал. Она теперь рядом с мамой. Она услышала звук колокола и... «Колокола?» «Да, эта штука призвана созывать на обед». Ее придумал мой отец. Он предполагал, что она пригодится и в случаях бедствия. Он рассчитывал, что при необходимости им с мамой помогут соседи. Гидон оглянулся на ожидаемого его на дороге парня. Мне надо ехать, сказал он. Решение Гент принял мгновенно. Не возражаешь, если мы с маком поедем с вами. Гидон бросил на Гента удивленный взгляд, но без промедления ответил. Конечно, нет. А твоя мама возражать не станет? Парень тут же ответил «Вам, капитан, у мамы всегда рады. Она и сама вам это скажет, только спросите». Гент слегка поклонился. «Тогда чуть-чуть погоди, я сейчас оденусь и приду». Глянув в сторону бегущего к баге Гидеона, Гент повернулся к Асе. «Что-то мне в этой истории не по душе. Присмотришь за домом? Справишься с делами?» так «Вы же мне говорили, что делать с прибытием фургона?» – ответил Аса. «Только непонятно, как быть с мастерской? Открывать? Проще простого». Пойди да повесь на дверь табличку. Закрыто. Я вернусь при первой же возможности. Меня привезет кто-нибудь и замешай. Ну а теперь мне надо разобраться с тем, что происходит у Канаги. У них уже были какие-то неприятности. Глядя на Асу, Гент снял с крюка пальто и набросил его на плечи. Да уж, на их долю выпало немало бед. Кое-что случилось недавно, пока тебя с нами не было. Потом расскажу. На секунду Гент умолк. Ты уверен, что без меня справишься? Знаю, что не спасую, капитан. Не спуская глаз Сасы, Гент медленно кивнул. Да уж, это как всегда. Глава 9. Среди друзей. То, как быстро и действенно амирская община в момент беды или нужды откликается на призыв о помощи со стороны одного из своих членов, всегда производило на Гента сильное впечатление. Вряд ли ирландцы лишены нравственной потребности помогать друг другу. Причина их отстраненности друг от друга в ином. К тому моменту, когда Гент покинул Ирландию, чтобы осесть в Штатах, простые люди на его родине были доведены до отчаяния голодом и болезнями, лишены крова над головой и средств к существованию. Их бедствия усугублялись почти полным отсутствием помощи со стороны ближних, поскольку сердоболи и благожелательность проявляли лишь те из них, кто не так страшно пострадал в те годы и оставался в достаточной силе для действенной помощи. Благотворительностью занимались весьма и весьма немногие. К тому времени, когда мужчины добрались до дома Канаги, соседи и друзья Сусанны слонялись по двору, либо топтались на крыльце. Пробираясь между ними, Гент почувствовал некоторое облегчение, поскольку многие приветствовали его с искренним уважением, а порой и с нескрываемым дружелюбием. Со временем амиши как будто стали относиться к нему с большим доверием. По мнению доктора Себастьяна, это была немалая победа Гента. Так что капитан испытывал благодарное чувство в отношении амишского народа за то, что его здесь принимает, ведь, по большому счету, реверхавенские амиши ему нравились. И пусть Генту не удалось растолковать это епископу, зато он не кривил душой, когда настаивал на том, что его желание жениться на Рахиле не должно рассматриваться как единственное основание для его обращения в амишскую веру. С тех пор минуло несколько недель, и отказ епископа удовлетворить просьбу Гента, кажется, еще больше соднил и ранил его душу. По мере того, как смысл этого отказа во всей своей чудовищности доходил до сознания Гента, он проникался беспощадным пониманием того, что отныне навсегда останется чужим для Амишей, и Рахили, как законы жены, ему не видать. Между тем Рахиль находилась во дворе среди опоздавших, объясняя нынешние обстоятельства тем, кто случившимся еще ничего не слышал. Она была строго одета, на ее блестящих волосах с аккуратным пробором едва был виден кап съемки которого чуть колебались на ночном ветру. Гент пробирался к Рахиле, и все это время она не сводила с него глаз. Только однажды она их отвела, и то на мгновение. Когда Рахиль снова посмотрел в его сторону, по чертам ее бледного лица Ген догадался, как сильно она утомлена, и понял, что нынешняя ночь была для нее бессонной. Гент шел прямо к Рахиле, не сводя с нее глаз и словно никого не видя вокруг. В этот момент, несмотря на страхи и переживания последнего времени, Рахиль забыла обо всем на свете и не видела никого, кроме Гента. Рахиль! молвил он привычным для нее спокойным тоном, отчего звучание ее имени всегда становилось завораживающим, ранее ни от кого не слышанным. Я сочувствую вашему горю. Рахиль неуверенно кивнула и попыталась отвести взгляд от Иеремии, но не сумела. Где ваша мама? Она. Рахили наконец-то удалось отвести взгляд от его лица. Оглянувшись, она увидела, что ее мама разговаривает с Гидеоном и доктором Себастьяном. «Она вон там», – прошептала она, – «на крыльце». На миг Рахили молкла, но затем добавила, «Мама вам обрадуется». «А вы?» – спросил он, внимательно наблюдая за своей любимой. Рахили едва перевела дыхание. «Что вы?» «Ах, да, разумеется», – молвила она, изо всех сил стараясь сохранить легкость тона. Чем я могу вам помочь? Теперь лицо Гента изменилось, приняв выражение деловой озабоченности и став не таким родным. Да, наверное, ничем. Нет, правда, мужчины собираются на поиски лошадей. Это в том случае, если они где-то рядом. Когда это произошло, или вы не знаете? Рахиль подумала и ответила. Мама говорит, что в час тридцать ночи или около того послышался какой-то шум. От него она и проснулась. И вы, конечно, не знаете, кто несет ответственность за это преступление. Откуда же? Может, кто-то хочет просто нас попугать? Если это так, то лошади найдутся в целости и сохранности. А если нет? «Капитан Гент! это подбежала Фанни и затараторила, схватив его за рукав пальто. «Я очень рада, что вы тоже здесь, Еремия. Как плохо, что вы нас покинули. Куда вы уезжали? Почему так надолго? Сейчас вы приехали помочь нам найти наших лошадей?» Фанни говорила с таким искренним порывом и так улыбалась Еремии, что Рахиль не могла не отметить про себя того обстоятельства, как и той сердечности, которая была написана на лице Еремии, когда он в ответ улыбался Фанни. «Ах, моя милая маленькая мисс», – отвечал он, слегка поглаживая кап Фанни. «А я-то как счастлив вас видеть!» – Фанни хихикнула. «Когда вы говорите по-ирландски, мне становится очень смешно». «Фанни». Когда и в чем Рахиль не упрекала бы свою сестру, Иеремия только смеялся. «Хорошо, мисс Фанни, я сделаю все, чтобы мой ирландский не портил вашего Амерского. Вы довольны?» – подразнил он ее. И снова Фанни издала сладостное хихиканье, но в тот же миг ее улыбка, что светила с радостью, пропала. «Моих амбарных кошек тоже нигде нет». Гидон мне уже сказал об этом», – нежно молвила Иеремия. «Но мы их найдем. А наш маг ожидает вас по возке. «Не хотите его поприветствовать? Уверен, он обрадуется, когда вас увидит». Еще несколько мгновений Фанни смотрела на с сияющими глазами, и каждый читал в глазах другого эти чувства, которые в них светились. Потом она повернулась и побежала прочь искать пса. Наблюдавшись за сестрой Рахили, оставалось лишь пожалеть, что ее собственное сердце не выдает из себя такой же детской простоты. Потом на крыльце Гент перебросился парой слов с доктором. Все это время он не сводил с Рахили глаз. «Вам не кажется, что это дело рук той банды, которая измывалась на Тване в прошлом году?» – спросил Гент. Док пожал плечами. «Трудно сказать, здесь всегда хватало шкодников и смутьянов, которым нравится играть в жмушки с амишами. А чего вы так думаете?» Доктор еще раз еле заметно пожал плечами. Впрочем, его лицо выражало искреннюю заинтересованность. «Не мне вам об этом говорить, всегда найдутся те, Кто не станет терпеть различия во взглядах с ближними? Ирландцы тоже могли бы написать свою книгу о гонениях. Это верно. Для некоторых мы банда немытых и невежественных католиков. Стадо не до человека, если можно так выразиться. Но что стало причиной такого жестокого шантажа в отношении Амишей? Зачем их стращать? Они люди честные, трудолюбивые, добропорядочные. Делают свое дело. И просят одного только Не трогайте нас, пожалуйста, и позвольте нам жить по своей вере. Док бросил на Гента испытывающий взгляд, хотя он предпочел бы не касаться столь сложных вопросов. Они были ему не очень-то по душе. Вы ведь не такой наивный, Гент, уж я-то вас знаю. Простите. Дело в различиях, дружище. Как вы не понимаете? Амиши вписываются в местный канун не больше ирландцев. Они могут быть добрыми, честными, упорно трудиться. И вести самые, что ни на есть скромную жизнь, но они другие. Не говоря уже о том, что они не противятся насилию, когда их преследуют. Ни за что на свете не пойдут воевать, чтобы не подорвать устои своей веры, невзирая на лица, не считаясь чинами и званиями. Амиша заставляют замыкаться внутри себя и становиться объектом шантажа и насилия, в том числе кровавого. В этом мире слишком многие не обладают даже ничтожной долей терпимости в отношении тех, кто не походит на них. Гент понимал, что доктор Себастьян прав, но он также понимал и то, что есть и другие причины нетерпимости в отношении Амишей, которые его друг почему-то не упомянул. Он уже давно заметил, что порой встречаются люди, не способные терпеть и малейших расхождений с теми представлениями, которые ценны для них. Если ближние этого не хотят, то пусть пеняют на себя. Их ожидает возмущенная реакция и соответствующее воздаяние. У того, кто преклоняется перед материальным и приходящим, амиши, избегающие прикипать сердцем ко всему мирскому и живущие по возможности очень просто, вызывает враждебные отношения, которое, в конечном счете способно привести к преступному нападению. Из того, что док рассказывал Иеремии, и той малости, которую Иеремия уразумел в отношении скромных людей, вытекало, что всюду, где оседают амиши, они в конечном счете встречаются с проявлениями насилия. Взгляд Гента скользнул Парахили. Теперь она стояла, обнимая за плечи маму. От одной мысли, что кто-то посмел обижать ту и другую, в его жилах вскипела кровь, так что епископ в отношении Гента наверняка прав, он еще не готов жить по амирскому обычаю и, может быть, никогда не будет готов. Бесспорно, одно: Генту было трудно и даже невозможно представить себя стоящим в стороне и не дающим сдачи в случае оскорбления тех, кого он любит. И если уж на то пошло всех этих добрых людей, которых он стал крепко уважать. Пока Гент полглаза рассматривал Анишей, к Рахиле и ее маме подошел Самуил и о чем-то повел с ними беседу. Внутренности Гента тотчас превратились в плотный ком ревности. Ревность сжимала его грудь, словно клещами, так что ему, чтобы ее скрыть, пришлось приложить массу усилий. Мало того, что Гент недолюбливал Диакона за начальственно снисходительный тон, которым тот выговаривал Рахиле, Он был возмущен, что Самуил мог сколько угодно часто встречаться с Рахилью, захотя она удостоить его этой чести. Что касается самого Гента, то любые его поползновения такого рода строго пресекались амирским законом, за исключением, может быть, тех отношений, которые основаны на духовном влечении и напрочь лишенной чувственности. Амиши могут жить в дружбе с Гентом и даже по-своему его почитать. Но стоит ему выступить против запрета, наложенного епископом, на продолжение их с Рахилю романтических отношений, как в амирском обществе, его тотчас перестанут даже приветствовать при встрече. Теперь Гент волей неволе наблюдал за беседой Рахилы и Бейлера и с превеликим удовольствием отмечал ее все тот же сдержанный, даже холодный стиль общения с этим человеком. Таким образом, заключил Гент, его отсутствие диакон не сможет обольстить Рахиль, по крайней мере, до сих пор не мог. «Этак-то коситься на Сэма Бейлера толку мало!» Сухие отрывистые слова Дока вернули гента к реальности. «А что, так заметно?» От Сэма не так-то легко отделаться, но Рахиль – женщина с характером и не постесняется высказать ему свое мнение. «Я думаю, вам не стоит беспокоиться о Диаконе. По сравнению с прежними временами он не продвинулся ни на Йоту. Иначе я бы непременно это заметил». Смея думать, мне повезло, что он не стал добиваться руки Сусаны», заметил Док с нетипичным для него кислым видом. «В конце концов, по возрасту он больше подходит Сусане, нежели Рахеле». «Как бы то ни было, он вам не страшен», — сказал Гент. Ведь «Ваша невеста, когда вы рядом, других мужчин не видит». Док по-детски улыбнулся. «Ну и ладно, мне уже пора. Не хотите отправиться с нами на поиски лошадей? Все люди вам знакомы. Гидеон, Рувим, Малахия и я». Мы отправляемся на баги Малахии. Если першерун Сусанны, ну, помните, такой большой конь, окажется раненым, то двум-трем парням его домой не привезти. Гент кивнул, бросил последний взгляд в сторону Рахили и с облегчением выдохнул, увидев, что Самуил уже отошел от нее. Еще мгновение, и Гент отправился вслед за доком через двор туда, где Малахия Эш и другие мужчины занимали места в полоске Несколько часов спустя лошади отыскали в находящемся примерно в трех милях от дома Канаги заброшенном амбаре. Животные, на первый взгляд, были невредимы, хотя в незнакомом амбаре они сильно волновались. Прежде чем покинуть жилище Сусаны, пес Гэн Тамак имел возможность обнюхать все закоулки в стойле и загоне. Именно он и привел мужчин к фетхому амбару, где нашлись все три пропавшие лошади Сусаны. Животных вернули домой без особых трудов. Гедон и Рувим Эш ехали верхом каждый на одной из неоседланных лошадей. Першерона вели за собой на узде. Между тем, маг несся впереди, как бы заботясь о том, чтобы все как можно скорее оказались в желанной цели. Гэн сказал, «Похоже, кто-то просто хотел побеспокоить хозяев. У них не было намерения причинить животным вред». «Я смотрю на это дело так же, подхватил Дог. «Как на еще один способ сделать плохо кому-нибудь и замешей?» Бен задумался над словами друга. «Вы хотите сказать, что они выбрали Сусану по причине ее принадлежности к амежской общине? Ну скажите, что не верите в это». «Не верю. Даже не хочу об этом думать». Они поступили жестоко, хотя не столь угрожающе жестоко, как если бы здесь было что-то личное. И снова Гэнд кивнул. Но уже другая мысль начала сводить его с ума. «Вот вы все говорите о ней, да они. То есть вы думаете, что орудовал не один человек?» «А вы думаете как-то иначе? По-вашему, увести трех лошадей, среди которых коняга вроде Сесила, по силам одному человеку?» «Вполне. Какой-нибудь мастак мог обойтись и в одиночку. Разве не так?» Доктор посмотрел на Гента. «Вы думаете, дело обстоит именно так?» «Да, в сущности, нет, не думаю. Хотя бывает всякое». Док на миг затих. «Боюсь, не хочется ли мне просто видеть это произволом одного человека, а не банды, как в случае с Фанни?» «То из четырех молодцов?» Доктор неторопливо торопливо рассуждал. «Разумеется, нет причины полагать, что это сделали те же самые парни, хотя они-то прежде всего и приходят мне на ум. Вот-вот, в случае, если дело обстоит именно так, стоит задаться вопросом, почему они ничего не сделали с лошадьми? То, что они сделали с Фаней, было преступным нападением. Времени думать об этом, однако, уже не оставалось. Был виден дом Сусанны, а там, без сомнения, все ждали новостей». Ген был рад за Сусану и Рахиль, что новости, по крайней мере, пока их ждут, добрые.